Глава четырнадцатая — Здравствуй! Веран обернулся и увидел ее. Она совсем не изменилась, а, может, даже стала моложе. Или это зрение играло с ним злые шутки? — Тенара! Сил едва хватило на вздох и быстрый шаг к ней. Веран протянул руку, но так и не осмелился коснуться. — Она живая! Живая! Этот бог шутил над ним. Издевался или... Все было по-настоящему. Я скучал. Голос не желал повиноваться. Даже если она лишь призрак, он должен это сказать. Я тоже. Все тот же мелодичный перезвон полевых колокольчиков был ему ответом. Он смотрел на нее и не мог насмотреться. Словно и не было всех этих лет. Не было изуродованного тела в белом саване на погребальном костре. Как и в день их первой встречи, сердце неистово колотилось в груди, стремясь вырваться на волю. — Я люблю тебя. — И я тебя. — Ты настоящая? — осмелился спросить он. — Да, я вернулась, чтобы снова жить. Он смотрел в ее глаза и видел нежность, как и много лет назад. Но лишь теперь, спустя годы, он смог рассмотреть в них то, что раньше всегда ускользало. — Не та. — глухо выдохнул он. Она опустила ресницы, признавая правоту. Почему? Я всегда любила его. Он был моей путеводной звездой. С ним не страшно было погрузиться в саму непроглядную тьму. Пройти ночь поперек. Он был моей тьмой. Той тьмой, без которой невозможно оценить яркость света. Он был нужен мне. А я? А ты стал мне нужен. Стал. Я полюбила тебя, как только увидела. С тобой было спокойно, уютно. Ты был таким мужем, о котором я мечтала. Но вернулась ты не ко мне. Я не сама вернулась. Наша дочь совершила то, на что у меня не хватило духа. Мне жаль, что ей придется жить по чужой указке. Но я верю, что она справится. Миндаль сильная. Она подошла к нему, протянула руку, но так и не коснулась. Отвела взгляд и отступила. — Что ты хочешь, Тенара? Я видел, как наша дочь предала нас. Ааронт темный. Он темный бог. Ты знала это? Всегда. Но он хотел убить тебя, — вспылил Веран. Ты пряталась от него. Это было игрой? Нет, я боялась не его. Ааронт никогда не хотел моей смерти. Но убил. Не он, — нахмурилась Тинара. И мне очень жаль, что все вышло так. Веран, прости меня и забудь обо всех разногласиях. У нас есть сын, которому суждено великое будущее. Ты хотел объединить древо, но пойми, твоих сил на это не хватит. Я упустила момент, когда люди стали безжалостны, и позволила им идти дальше неверной дорогой. Но геоцинт справится с любыми бедами. Он взял от нас лишь лучшее. Так не загуби тот свет, что живет в нем. Миндаль станет королевой по праву рождения. «Думаешь?» — засмеялась Тинара весенним ветром. «Она слишком упряма и будет идти до конца. А эта дорога ведет на темные территории». «Нет!» «Если чему-то суждено случиться, то так оно и произойдет». Тинара улыбнулась и все же подошла к тому, кого когда-то любила. Она приустала на цыпочки, чтобы дотянуться до его щеки, и нежно поцеловала. Если когда-нибудь захочешь меня увидеть, просто помолись, Светлый, и я приду. Что? Он потрясенно смотрел на ту, что была его женой. ц Она прислонила палец к губам. Не нужно. Постарайся стать самым лучшим отцом для наших детей. Пока еще не поздно. Король Веран, которого темный бог лишил титула, смотрел, как единственная женщина в его жизни, медленно тает в воздухе рассыпаясь сотней сотни крохотных огоньков. Он не знал, что думать, потому что все, что он знал, оказалось не тем, чем казалось. Но он решил, что сдержит обещание, которое дал любимой. «Сарван!» — громко крикнул он, и секретарь заглянул в кабинет. «Пригласи герцога Даурия. Нас ждет серьезный разговор».